То, что Ева могла кого-то там убить, Роман не верил. И не потому, что так уж сильно доверял незнакомой девице, а потому, что дружил с логикой и умел сопоставлять факты. Ну и разговор с Гришаевым на него повлиял. Что есть, то есть. А то, что полковник Бойцов забрал Еву в участок, так это даже хорошо. Чем дальше она окажется от острова, тем лучше. Да и у него, Романа, на всю ночь будут развязаны руки. Не нужно за ней присматривать, думать, как бы чего не вышло. На эту ночь у него были планы. Обитатели замка в Раале, все как один. Каждый из них в чём-то виноват. Нужно лишь установить степень этой вины. У Романа даже имелся подозреваемый человек, который прошлой ночью точно покидал замок, но от чего-то не признался в этом полковнику Бойцову. Человек, который, возможно, выйдет из замка и этой ночью. Позицию для наблюдения Роман выбрал самую удобную. Устроился в упустевшей гостиной. Кресло развернул так, чтобы видеть коридор, который ведет одновременно и к парадному, и к черному ходу, но при этом самому оставаться в темноте. Теперь главное не заснуть. Заснуть Роману не дали. Не успел он освоиться в своем укрытии, как мимо гостиной прошмыгнула тень. Женская тень, если уж быть точным. А если еще точнее, то к черному ходу на цыпочках, стараясь не цокать каблуками, кралась Сцилла, собственной персоной. Возможно, ночные прогулки кинодивы и представляли какой-то интерес, но точно не профессиональный. Поэтому Роман не стал ее преследовать. Вместо этого он выглянул в окно и... и увидел, как Сцилла торопливо садится в свой кабриолет. Одно и меньше. Следующими, хихикая и шушукаясь, замок покинули Максимилиан и Диана. С этими все было более или менее понятно. Светский лев Максимилиан скучал в провинциальной глуши, а Диана, судя по всему, пораскинула мозгами и решила, что всемирно известный художник ничуть не хуже режиссера и продюсера, а может, в чем-то даже и перспективнее. Дальше в замке надолго воцарилась тишина. Роман едва не задремал, когда услышал тихие шаги. Кто-то шёл по тёмному коридору в сторону чёрного хода. Просачивающегося в окна лунного света хватило, чтобы разглядеть плечистый мужской силуэт. В том, что это орда, Роман не сомневался. Дождался. В руках орда нёс весьма объёмную и, судя по всему, увесистую сумку. Похоже, именно эту сумку он грузил в лодку прошлой ночью. Тут Роман не без раздражения подумал, что если продюсер и сегодня решит воспользоваться лодкой, ему самому, чтобы остаться незамеченным и не потерять его из вида, придется лезть в воду. Не то чтобы Роман боялся воды. В бассейне он плавал с самого детства. Не раз погружался с аквалангом в море. Но то бассейн и море, а это темные озерные воды. навевающие тревогу даже днем, не говоря уже про ночь. Воды, в которых, возможно, надо же в такое поверить, притаилась древняя тварь, охотящаяся на юных дев. Хорошо, если только на дев, а не на мужиков. Ему в каком-то смысле повезло. Урда направился не к причалу, а вглубь острова. Шел он решительным шагом, не оборачиваясь, не глядя по сторонам. На левом плече у него висела сумка, а правой рукой он держал в кармане. И Роман был почти уверен, что орда вооружом. Сам он старался слиться с ландшафтом, благо ландшафт благоприятствовал. Да и луна то и дело пряталась за тучи, и тогда ночь набрасывала на остров такую густую вуаль, что не было видно даже собственной вытянутой руки. Самое время для маньяков и преступников. Представить Семирна известного режиссёра в роли маньяка получалось с трудом, даже несмотря на богатую романовую фантазию. Но этот человек, как тень крадущийся в темноте, определённо что-то знал и что-то скрывал. Роману было важно понять, стоит ли эта тайна потраченного на неё времени, не окажется ли она очередной любовной интрижкой. Впрочем, кто ходит на свидание с такой вот торбой и пистолетом в кармане? Он отвлёкся всего лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы маячивший впереди сулуэт исчез. Словно сквозь землю провалился, или и в самом деле провалился. На первый взгляд, впереди не было ничего необычного, кроме хаотичного нагромождения валунов. Выглянула луна, и её света как раз хватило, чтобы не вынимая фонарика, осмотреть валуны. Большие, в 2-3 человеческих роста. явно природного происхождения, но всё же узкую щель между двумя притулившимися друг к другу глыбами он увидел в тот самый момент, как луна снова закатилась за тулучу. В щель эту запросто мог протиснуться человек. Но нырять в эту кроличью нору роман не спешил. Приблизился вплотную, прислушался. Снизу, откуда-то из-под земли, доносились едва различимые звуки. Шуршание мелких камешков под подошвой походных ботинок, позвякивание металла, какое-то сухое костяное пощёлкивание и, кажется, плеск воды. Он мог до рассвета простоять у валунов и так и не узнать, что же происходит сейчас под землёй. Но всё та же интуиция подсказывала, что время нынче бесценный товар, и нужно спешить. Именно поэтому Роман протиснулся в пролом между каменными глыбами. Это и в самом деле был подземный ход, достаточно широкий, чтобы в нём, согнувшись, мог поместиться крупный мужчина. Вниз он спускался под довольно сильным уклоном. Приходилось придерживаться обеими руками за сырые каменные стены и выверять каждый свой шаг, чтобы не сорваться и кубарем не скатиться в яму. А внизу горел свет, белый свет мощного переносного фонаря. В свете этом удлинялись и причудливо изламывались тени, жили своей собственной жизнью. Теней было две, и Роман не сразу понял, что одна из них принадлежит не живому человеку, а статуе. Женщина в низко надвинутом на лоб платке стояла на берегу подземного озера, всматривалась в его отливающие серебром воды. Она была красива, добра и строга одновременно. Она казалась едва ли не живее орды, который склонился над каким-то ящиком и сосредоточенно возился с железными защелками. Пистолет, а это и в самом деле оказался пистолет, он положил на камень рядом с собой. Очень опрометчивый поступок. Спускаться Роман не стал, затаился за валуном, вытащил из-за пазухи армейский бинокль, незаменимую вещь во время ночной слежки. уйти или обнаружить своё присутствие, он всегда успеет, а пока ему страшно любопытно, что же такое собирается делать орда. Любопытство его было удушливо, но очень быстро. Жан Орда, гениальный режиссёр и успешный продюсер, собирал и подключал георадар. Да не лишь бы какой, сделанный в подвале на коленке. а достаточно серьезный и дорогой универсальный детектор подповерхностных объектов. Роман видел подобные раньше, читал о них на форумах кладоискателей и черных копателей. Незаменимая вещь в поисках подземных ходов, пустот, металлических и неметаллических объектов. А Орда уже принялся за работу. Было очевидно, что обращаться с георадаром он умеет, что манипуляции такие для него не в новинку. Оставалось понять зачем. Имелись у Романа кое-какие предположения, но полагаться на домыслы не хотелось. Хотелось дождаться фактов. Астелограф записал минут через 15. Из своего укрытия Роман не мог видеть его экран, но по тому, как оживил всё орда, понял, что за росую пёк камней что-то есть. Вероятно, какая-то полость. А может быть, и не только она, потому что орда, отложив георадар в сторону, Вытащил из сумки кайло, взвесил в руке и принялся за работу. Он работал и истово с огоньком, останавливался лишь за тем, чтобы вытереть струящийся по лицу пот, да один раз торопливо выкурить сигарету. Спустя час он отбросил кайло, надел перчатки и принялся разбирать волоuny руками. Роман затаил дыхание. Увлёкшись, он почти забыл, зачем спустился в пещеру. Когда последний булыжник отлетел в сторону и с глухим булькающим звуком ушел под воду, Орда выпрямился и громко выругался. А Роман не мог отвести взгляд от его находки. Страшной находки. Пожелтевшие кости россыпью, скалящийся череп с прикипевшими к нему клочьями седых волос. Сначала, на какую-то долю секунды, Роман подумал, что Орда нашел тело, одного из пропавших 18 лет назад детей. Но очень быстро понял: эти кости принадлежат не ребёнку, а взрослому. И умер он не 18 лет назад, а значительно раньше. Или не умер, а был убит, зверски убит. На скуловой кости, рёбрах и грудине виднелись глубокие царапины. Оставить такие мог остро заточенный крюк или когти. длинные когти мифической албасты. Албасты может и мифической, а вот следы на костях и бурые от крови лохмотья, которые некогда были одеждой, вполне реальные. Вот только что всё это значит? Зачем орде этот вековой покойник? Или это всего лишь случайная находка? Судя по реакции продюсера, находка и в самом деле была случайной, а ещё неожиданной. настолько неожиданный, что орде понадобилось время, чтобы взять себя в руки и вернуться к останкам. Под подошвы его тяжёлых ботинок захрустели мелкие кости, а крупное он просто оттолкнул ногой в сторону. Покатился по каменному полу жёлтый череп, остановился у самого края озера, уставился на Романа чёрными провалами глазниц, а орда уже рылся в образовавшейся нише. искал что-то конкретное, что-то определённо очень важное, но так и не нашёл. Прячешь? В гулкой тишине пещеры его голос показался незнакомым. Словно бы это и не Ордо вовсе говорил, а вот этот скалившийся череп. За нас водишь. Роман подался назад, спрятался за валун. Думаешь, один раз кинул кость и всё? Подавитесь. так мне мало. Слышишь ты меня, Горынычев? Мало мне того, что ты тогда дал. Всем нам мало. Вот и стало совсем интересно. Что же такое дал им всем душегуб Горынычев? И кто такие эти все? Я же видел. Ордо больше не кричал. Вытащил из пачки сигарету, закурил. Я же своими собственными глазами видел. Куда ты его перепрятал, урод? Когда успел, он ещё раз злоб пнул старые кости, словно бы они принадлежали не безвестному покойнику, а тому самому Гарыночу. А потом прорычал: "Гей бы ты сказал, правда? Ради неё бы ты всё сделал. Да только ей этого не нужно, ей другое нужно. Но ты же не боишь знаешь, чего она хочет. Ты скотина сам сотворил весь этот кошмар". Хотел сделать как лучше, а теперь вот что получилось. Никому из нас счастья нет, даже ей. Только гаденышу твоему все едино. Живет себе горе не знает. Урда глубоко затянулся и замолчал. Наверное, затяжка привела его в чувство, потому что больше он не проронил ни слова. Зажав в зубах сигарету, принялся разбирать и укладывать в сумку георадар. Роман глянул на наручные часы. Половина четвёртого утра. Ещё чуть-чуть и начнёт светать. Если он хочет остаться незамеченным, нужно уходить. Возможно, ему ещё удастся застать возвращение в замок гостей. Снаружи всё ещё было темно. Нет, той кромешной тьмы, что пару часов назад, больше не было. Но Роман ещё вчера подметил что ночи над островом какие-то особенно тёмные и густые аномальная зона бермудский треугольник местного масштаба